Глава сороковая. На летних каникулах Лена со Славиком жили на Фазенде Анатолия Владимировича. Помогали по хозяйству. Сессию сдали на отлично. Вечером написали на программу «Жди меня». Не знали, что еще можно сделать, чтобы найти Сашу. Оставалось выяснить, где Илья дуров Он исчез после приезда Кости. Никто не знал, что он сопровождал Сашу в Швецию. докладывал Петру Петровичу, как она себя ведет, Был приставлен к ней, чтобы не сбежала. Доставил лично в руки шейха, передал товар целым без срока давности, получил причитающуюся сумму, расписался. Ни в каких документах не должны были фигурировать имена министра здравоохранения и Петра Петровича Мамонова. У них давно всё было поставлено на поток. Продажи людей на органы, выгодный бизнес, работали слаженно, в цепочке. Связующие звенья иногда исчезали для безопасности главных действующих лиц. а любви у всех было четко сформулировано, продумано, зафиксировано. Петр Петрович специально зашел в гости к Светлане Михайловне, матери Максима, удостовериться, что она не в курсе, где находится ее сынок. Она была уверена, что Максим мурманский на корабле проходит практику. Петр Петрович ухмылялся, ждал, когда названный племянник объявится дома. Был уверен, что примчится на поиски возлюбленной, а здесь его уже поджидают. Петр Петрович всю схему исчезновения Саши и выкачивания денег на ресторан у Максима придумал лично сам. Растяпа Илья Дуров сорвал все планы. Светлана Михайловна проболталась сестре, что Максим собирается открыть много ресторанов по Питеру. У него для этого есть деньги, поэтому отпуск Петр Петрович проводил с делом. Хотел убедиться, что версия про бомжей, которые якобы выпустили Максима из подвала заброшенного дома, подтвердится его личным расследованием. Он подружился с бомжами. За бутылкой водки они клялись, что их постоянное место жительства – этот подвал. Максима никогда не видели, хотя на голове у одного была кепка Максима. Наружка за рестораном тоже не дала никаких результатов. Похоже, Илья Дуров решил воспользоваться деньгами Максима позже. Эта мысль привела Петра Петровича в ступор. Не может такого быть, ведь большие деньги Дуров часто возил из Швеции. Никогда за ним не замечали крысовничества, но человека бесит социальное неравенство. Зависть может овладеть им. Единственный верный человек стал делать очень много ошибок. Нужно найти ему замену. Слишком много знает. Приедет из Швеции, нужно ликвидировать это звено тоже. Но сначала получить деньги от Славы Маргунова. Четыре миллиона — небольшая сумма, конечно, но лишними тоже не будут. Главное — не упустить Максима в Питере, вот где огромный куш. И ответ на вопрос — Илья Дуров предатель или нет? Подождем, когда Максим приедет за деньгами, ведь на поиски Саши ему нужно будет забрать все свои сбережения. А здесь я. В Старгороде Слава Моргунов понял, что про него забыли. Был этому очень рад. Для видимости приходил в отдел, спрашивал, не приехал ли Дуров, получал отрицательный ответ, уезжал обратно на Фазенду. Вечерами после тяжелого дня в роли фермера Слава и Лена купались в пруду с родниковой водой, которая холодными струйками обжигала уставшие ноги. Вода в этом водоеме была волшебная, мягкая, обволакивающая и очень-очень теплая. Воздух, насыщенный кислородом лесного массива, намного холоднее воды. Выскочишь из пруда, покроешься изморозью и вновь теплую успокаивающую воду ныряешь с головой. Она ласкает тебя, убаюкивает, обнимает, не хочет отпускать. Небо огромным голубым одеялом Накрывают сверху. И так спокойно становится на душе, Не хочется вообще думать о проблемах. Только лес напоминает о них. Мрачно наблюдает, Поет загадочные песни, То сыч закричит протяжно, То соловьи заливисто передразнивают Друг друга в свете заката, То вороны кружат над лесом, каркая, накликивая неприятности. Все это сопровождается шуршанием листвы, которую расчесывает ветер. К ночи все успокаивается. Тишина приходит на смену дня, но ненадолго. Цикады хором начнут подпевать лягушачьим сиренадам. Сверчки не попадают в такт, и другие волнительные переливы разноголосых песен разносится по округе, показывая, кто хозяин ночи. Лес живет по соседству с вазендой Анатолия Владимировича, огибая ее темной подковой со стороны пруда. Огромная среднеазиатская овчарка породы Алабай на противоположном берегу громко зазывает свою подружку, мелкую приблудившуюся дворняжку по кличке Шавка. Каким образом получилось у них совместное предприятие, перешедшее в воровство, никто не знал. Но черная маленькая собачка в репьях доказывала свою преданность хозяевам. Загоняла в базы уток, кур, индюков, овец. Анатолий Владимирович восхищался умной собакой, не догадывался, что дворняжка умнее, чем он предполагал. Когда хозяева уходили в дом ужинать, шавка гнала заблудившуюся птицу в сторону леса к огромному псу с мощными лапами, огромной мордой и страшными клыками — Колобаю. Он разрывал гуся одним движением челюстей, и они вдвоем с шавкой ужинали вместе. Но как только хозяева выходили из дома, шавка для большей убедительности гнала со стороны пруда еще одну заблудившуюся овцу. Анатолий Владимирович удивлялся, откуда у шавки морда в пуху. Даже не догадывался о ее тайной страсти к воровству. Гладил ее, хвалил, она махала хвостиком, преданно заглядывала в глаза. Ничем себя не выдавала. Настоящая мошенница — Служила двум господам одновременно, пока Лена ее не вычислила, когда ходила за грибами в лес. В округе было много опят, не успевали собирать, но под сливники росли в труднодоступных местах, к ним нужно было лезть через заросли, лучших грибов до засолки не было в этом крае. Они вкусные, мясистые, хрустящие. Лена удивлялась, почему грибы так называются. Не под же растут. Какие сливы могут быть в лесу? В Мурманске Лена считалась лучшей грибницей в детском доме. Ее назначали главной. Столько грибов вокруг детского дома находила. Все говорили, грибы ждали именно ее. Дальше детского дома не пускали. Наталья Владимировна показала Лене настоящий русский лес, в котором можно было заблудиться, Специально выделила коробок спичек, мобильное зарядное устройство, компас и корзинку с едой. Лена любила ходить в лес одна. Русский лес темный, коварный, какой-то зловещий. Есть энергетика мест, которая наводит жуть. Вот таким был этот лес. Шипел, шуршал, угрожал, чем и притягивал. бурелом вековой покрытый мхом, паутиной, плесенью, лежал повсюду. Дубы, разветвленными стволами, с тремя, пятью, растопыренными пальцами по бокам, нехотя пропускали вперед. Заросли молодняка хватали за ноги, опутывали своими тонкими прочными нитями. Приходилось ползти на четвереньках, чтобы достать красивый синеватый гриб, который... На съедобный не очень-то был похож. Лена услышала странное рычание сзади. Испугалась. Бегом побежала через заросли домой, не заметила, как выскочила к пруду. Тут и увидела шавку и алабая с добычей. «Интересно, какого зверя поймали?» — подумала Лена, подходя к ним поближе. «Ах, вы паразиты! Вы почему...» «Кашу не едите!» «Вам домашнего гуся подавай!» Лена быстрым шагом обошла пруд, направилась к центральному дому. Все удивились, когда ее увидели. «Ты же за грибами пошла или передумала?» «Хорошо, что вернулась, иначе бы не нашла воришек!» Засмеялась Лена. «Каких воришек?» «Вы думали, почему у нас недостача? На местных алкашей грешили?» Я вам расскажу, что увидела». Она рассказала про трапезу возле леса, про растерзанного гуся. Анатолий Владимирович заступился за свою любимицу Шавку. Предположил, что это единичный случай. Надеялся, что собаке стыдно и завтра этого не повторится. Решили проследить за дворняшкой на следующий день. Все зашли в дом, Сделали вид, что собираются ужинать. Как только Шавка это увидела, тут же погнала в сторону леса жирненького гуся. Уже была почти рядом с Алабаем, когда Анатолий Владимирович выскочил из дома и не дал загрызть гуся на его глазах. — Ага, попалась, мошенница! На цепь бегом будешь двор сторожить, а не живность! — закричал Анатолий Владимирович. Шавка повернулась, Даже присела, поджав хвост, заметалась со стороны в сторону, то к пруду подбежит, то к Алабаю, пока хозяин не принес ошейник с цепью. Вот так закончился бесславно бизнес двух друзей. Среднеазиатская овчарки Алабая и дворняшки Шавки. Все семейство вышло посмотреть на этот позор. Удивлялись, до чего может привести любовь. Надо же! шавка подкармливала своего ухажора слава смеялся когда увидел опущенные уши и глаза дворняшки она виновато шла за анатолием владимировичем слушай слава вот увидишь илья дуров будет точно так же себя вести когда мы его возьмем есть у меня насчет него одна мысль завтра он выходит на работу так что ты в деле понял Все сделаю, как скажете, — улыбнулся Слава.